Глава восемнадцатая. Расположившись за столом, запускаю нотную комбинацию, защищающую от прослушки, и выжидательно смотрю на Фостана. Тот почему-то заминается, а потом задает странный вопрос. «Ваше императорское величество, насколько вы доверяете новому шефу канцелярии?» Удивленно, подняв брови, смотрю на него, рассчитывая на дополнение, но офицер молчит, ожидая ответа. Скажем так, пока у меня нет ни одной причины в нём усомниться. В чём, собственно, дело? Ещё несколько мгновений командир моей липгвардии раздумывает. Потом начинает говорить. Как вы знаете, я активно занимаюсь вербовкой новых бойцов, чтобы нарастить численность гвардейцев хотя бы до полноценного батальона. За счёт этого много общаюсь с офицерами из разных частей. И до моих ушей дошла некоторая информация, которая заставил усомниться в его полной преданности. Откинувшись на спинку кресла, взмахиваю правой рукой, показывая, что жду продолжения. Сейчас он занимается в том числе и надзором за армейскими соединениями, и, насколько я могу понимать, берет под прямой контроль некоторых магов и офицеров, обосновывая это вашим распоряжением. Пока не понимаю, в чем суть проблемы, и поэтому уточняю. А в чем здесь проблема? «Я действительно разрешил ему использовать магическую присягу для обеспечения лояльности новых сотрудников». Фостон понижает тон голоса. «Речь не только о тех, кто теперь служит в канцелярии. Еще армейские маги, командиры бригад и батальонов, штабисты. Он медленно формирует самую настоящую сеть агентов влияния. И далеко не факт, что планирует использовать ее во благо престола». Я совершенно случайно узнал, что сразу в нескольких штабах существует отдельная группа офицеров, разрабатывающие планы штурма дворца и занятия столицы. Увидев на моем лице искреннее удивление, объясняет. Это подается под видом противодействия потенциальному перевороту. Только вот примечательно, что в качестве противника указаны два батальона пехоты и до сотни магов, действующих в качестве их поддержки. При этом предполагается, что из-за стен Схердеса им на помощь будут пытаться пройти союзники. Очень похоже на наш текущий расклад, не так ли? Если объединить лейб-гвардию и солдат, что охраняет центр города? Как раз и получится пара батальонов. А курсанты Спашина и его преподаватели сойдут за ту самую сотню магов. Задумчиво хмыкнув, берусь за чашку с холодным сорком, стоящую на столе. Какого лешего? Вот... Кого-кого, а Мэно я бы никогда не заподозрил в потенциальной измене. Да и зачем это ему? Понятно, что Викон сейчас испытывает сильный стресс из-за своей дочери. Но какой смысл в перевороте? Я же и так пообещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы ее вытащить. Фостон тем временем продолжает. «Я бы не так сильно озадачивался этим, если бы не встречи Мэно с представителями Хёрдисов». Он не говорил с ними напрямую, но за последние два дня у него были контакты с одним из советников Оттофера, людьми Релье и Кеннетов, а от Скорс явился наследник. Если связать все это вместе, то картина получается весьма интересная». Сделав еще глоток сорка, обдумываю его слова. «В случае, если все это правда, выглядит ситуация действительно не самой позитивной». Да и выбор Хёрдисов подчеркивает характер встреч. В списке нет Свезельда и Танфоев. Хотя, возможно, Мено просто выполнял свою работу, а эти два дома не угодили в лист встреч по той простой причине, что он не ждет от них подвоха. Вздохнув, поднимаю глаза на офицера. Я думаю, необходимо провести беседу с Мено. Это самый простой путь, чтобы все выяснить. Не думаю, что он такого ждет, даже если действительно готовит заговор. Фостен кивает и сразу же озвучивает свое мнение. Только сначала сообщите о происходящем бригаде призывных и введите их в город на всякий случай. А еще стоит заручиться поддержкой спашена. Объединив его магов с лейб-гвардией, мы получим серьезное соединение. Не понимающий, поморщившись, задаю вопрос: Ты всерьез считаешь, что виконт в одиночку представляет такую опасность? Он даже не маг. Теперь военные смотрят на меня по-другому как на человека, который не понимает самых простых вещей. «Как давно вы интересовались штатом канцелярии, ваше императорское величество? Сейчас в нем почти сто человек, среди которых два десятка магов. И хочу отметить, все они прямо здесь, в императорском дворце «М-да...» Я приказывал Мено максимально быстро набрать новых людей, но не думал, что центральный аппарат уже насчитывает больше сотни человек». Медленно наклонив подбородок, соглашаюсь с офицером. «Хорошо. Я прямо сейчас обсужу все с Тадешем, а после этого отправлюсь к призванным. Тоже лично. А потом, побеседую с Виконтом, пока же сосредоточься на охране». Вставший со своего места Фостон отдаёт воинское приветствие. «Вся гвардия уже переведена на усиленный режим. Мы готовы к атаке внутри дворца и защите вашего крыла». «Один взвод выделен для охраны штаба. Думаю, по нему ударят одновременно с вами и канцлером». Когда он покидает кабинет, погружаюсь в мрачные раздумья. Командующий моей лейб-гвардией явно уверен в верности данных, как и в том, что попытка переворота точно последует. Смысла врать ему вроде никакого нет. Да, можно предположить, что его купили. Но если вспомнить историю нашего знакомства... Это кажется весьма маловероятным. В конце концов, поднимаюсь на ноги, чтобы навестить Спашина и обсудить с ним угрозу. Хотя сначала лучше поговорить с Танфоем. Как ни крути, он второе лицо в Империи после меня и должен знать о ситуации. Как только я подхожу к двери, распахивается и на пороге появляется один из гвардейцев. «Ваше императорское величество! К вам глава канцелярии! Прикажете впустить?» «Неожиданно!» И как-то уже слишком своевременно. Настолько, что я с трудом удерживаюсь от того, чтобы потянуться к осколку артефакта, но вместо этого киваю солдату. Да, пусть заходит. Возвращаясь на свое место, а в кабинете появляется виконт, занявший одно из гостевых кресел. Я снова задействую нотную комбинацию с защитой от прослушки, и тот начинает говорить. «Как вы и просили, я начал приглядывать за Спашиным. Помните, вы дали такую команду?» Не дожидаясь, пока я среагирую, продолжает. Как внезапно обнаружилось, в его случае имеет место быть подозрительная активность. Помимо преподавательского состава, он взялся курировать формирование двух магомеханических батальонов и, по моим сведениям, не менее 50% их личного состава связаны присягой которая завязана на самого Спашина. Это его личная гвардия, которая выполнит любой приказ. Помимо этого, он тесто контактирует с некоторыми армейскими командирами и даже наведывался к Свезельду, которая до сих пор находится под столицей и в чьем распоряжении находятся его войска. Более того, была встреча со старшим Танфоем. После того, как он замолкает, какое-то время перевариваю услышанное. Что сейчас происходит? Он пытается выстроить дымовую завесу, чтобы скрыть свои действия? Или это и есть настоящий заговор о то, о чем мне рассказал Фостон, обманка? Что вы предприняли по этому поводу? Мно пожимает плечами? Точных доказательств у меня нет. Но я взял на себя смелость побеседовать с штабами формируемых корпусов. И они подготовили план подавления мятежа отталкиваясь от того, что его ударной силой станут батальоны Спашина и, помимо этого, ему обеспечат поддержку некоторой части, расквартированной около Сьердоса. Помимо этого, я навёл мосты со всеми Хердесами помимо Связальда и Танфоя, дав им понять, что мы в курсе возможного заговора, и если им поступят какие-то предложения, то необходимо сразу же связаться со мной. В противном случае мы оборвем их династию, полностью уничтожив всех членов фамилии. Как мне кажется, они поняли суть послания. Интересно выходит, вот тебе и обоснование действий шефа канцелярии. Как в плане переговоров с высшей аристократией, так и с точки зрения плана штурма столицы. Если он не лжет. То есть ты считаешь, что Тадеш готовится к перевороту? Но какой в этом смысл? Он уже занимает важную позицию, а место императора ему все равно не получить. Даже если каким-то чудом выйдет удержать столицу, то аристократия его не признает. Он даже не один из них. Выходец из Восточного княжества. Глава моей канцелярии с задумчивым видом взмахивает рукой. Возможно, он рассчитывает на магию. Сейчас в его руках колоссальные знания, а массовое использование присяги позволит обеспечить безусловную лояльность армии. Как вы сами понимаете, если у Спашина будет предана ему армия, на вооружении которой окажутся самые мощные нотные комплексы за всю историю Норкрума, мало кто сможет ему противостоять. Тем более, сейчас в Хердос стекаются новые маги из освобождаемых южных провинций. Совсем скоро у него будут столько магов, что можно будет формировать магомеханические роты в составе каждой бригады. А если подождать еще десять дней, то и батальоны. Но уровень подготовки у них будет не самый лучший. Тот усмехается. Безусловно. Но если Спашин возьмет верх в столице, он может позволить себе выждать какое-то время, чтобы обучить их базе. К тому же... Если он заложит в их головы хотя бы два десятка нотных комбинаций, которых нет у противников и от которых те не смогут защититься, это уже станет критичным преимуществом. Смотря на него, пытаюсь понять, где правда, а где ложь. Безусловно, есть вариант, в котором Фостон допустил ошибку и принял действия МНО за подготовку к перевороту. На уж больно вовремя явился шеф канцелярии. Либо он как-то наблюдает за командиром лейб-гвардии и среагировал сразу, как получил донесение о беседе, либо это часть какого-то плана. Как вариант, банальное совпадение. Но в это верится с большим трудом. Хотя Фостен хотел, чтобы я поговорил как раз со Спашиным, что тоже наталкивает на нехорошие мысли. Но при этом он же рекомендовал мне перебросить в столицу призванных, в преданности которых у меня нет никаких сомнений. И среди них тоже немало магов. Каждый изначальный контракт включает в себя верность лично мне. Даже если Спашин свяжет их магической присягой, то они не смогут выполнить приказ, который мне навредит. По той причине, что подобная команда вступит в противоречие с основными положениями их контракта. Конечно, если Тадеш не нашел, как обойти этот момент. Черт! Надо было разделить исследовательские группы и обучение магов, назначив двух отдельных человек. Тогда бы сейчас у меня не возникало никаких вопросов. Вернув внимание на ждущего Виконта, задаю вопрос. Ваши рекомендации? Пару секунд он молчит, о чем-то раздумывая. Как я и сказал, точных доказательств того, что Спашин готовит мятеж, у меня нет. Но его действия вызывают обоснованные подозрения. Думаю, вам стоит усилить свою охрану и, возможно, перераспределить его полномочия. Скажем, оставить ему только работу с полученными знаниями, а подготовку магов поручить кому-то еще. И, само собой, ограничить применение магической присяги. Вздохнув, осознаю, что теперь хорошо понимаю запрет на этот вид магии. Никогда не знаешь, кто может ударить тебе в спину, когда любой может быть связан магией. В предложениях Виконта есть зерно истины. Собственно, я сам думал о точно таком же развитии событий. Правда, если посмотреть на это под другим углом, то при помощи такого нехитрого совета Он может пытаться ослабить Тадеша перед тем, как ударить самому. Поняв, что голова уже начинает побаливать от обилия возможных раскладов, допиваю сорк и выдаю ему ответ. Возможно, я так и поступлю. Надо все хорошо обдумать. Тот с готовностью кивает. Конечно, Ваше Императорское Величество, если вам понадобятся мои рекомендации в плане персоналей или любая иная помощь, я в вашем распоряжении. «В любое время». Спустя несколько секунд Виконт покидает кабинет, а я остаюсь в кресле, чувствуя легкую растерянность. Ситуация запутанная. С одной стороны, каждый из этой тройки в той или иной степени заслуживает доверия. Но с другой, кто-то из них точно лжет. Да, есть еще вариант с монетой на ребре, в котором все происходящее объясняется добросовестным заблуждением каждой из сторон но в это верится с трудом. С высокой долей вероятности заговор все же имеет место быть. Вопрос только в том, чей. А может их сразу два? На этой мысли усмехаюсь. Так я скоро стану полным параноиком. Откуда недалеко и до полного безумия, как у Схесса, убивавшего собственных потомков ради своей силы. Вызвав гвардейца, заказываю еще порцию сорка. Когда солдат закрывает дверь, в голову приходит еще одна мысль. Вернее, осознание. «Я не хочу потерять престол». Не только из-за того, что в таком случае Норкрум снова погрузится в кровавый хаос. Эту отговорку можно использовать для остальных, а порой и для самого себя. Но это не вся правда. И даже не ее значимая часть. Оказавшись на месте императора... Получив власть и пережив все то дерьмо, что произошло, мне совсем не хочется самоустраняться от власти. Что это? Профессиональная деформация каждого императора? Аппетит, пришедший во время еды? Ведь совсем недавно мне было действительно наплевать на все. Тогда я бы с радостью отдал власть Морни, если бы это привело к спокойной жизни для меня и всех остальных из нашей компании. А сейчас? Джоэл и Лезла мертвы. Айрин с Эйраком заперты в мире посмертия и постепенно сходят с ума. Да сколько вообще полегло людей, которые были со мной или сражались против меня. Я же здесь, в Императорском дворце. Отдаю приказы, разбираюсь с долбаными заговорами и готовлю удар по очередному противнику, обещая себе, что это станет последним масштабным кровопролитием или предпоследним. Поднявшись, подхожу к зеркалу. В чем разница между мной и Морной? Или между мной и ее отцом? Да вообще, чем я отличаюсь от остальных кандидатов на престол, что так стремились его занять? К моменту, когда на пороге появляется военный с чашкой сорка, в голову уже приходит ответ. Ничем. Нет никакой разницы. Все наше отличие в том, что я победил, а они проиграли. Со смешанными чувствами опускаюсь в кресло и принимаюсь за горячий напиток. Спустя пару минут стряхиваюсь и пытаюсь взять себя в руки. Нашел время для рефлексии и копания в себе. Под носом заговор, который может погубить как меня, так и Канса. Сомневаюсь, что его оставят живых, кто бы не готовил переворот. А Танфой, последний из нашей четверки, не считая меня самого. Если в итоге мы все погибнем, То значит в моих действиях не было ровным счетом никакого смысла. Сначала хочу пойти и найти Канса сам, но потом зову гвардиица и приказываю отправить вестовых к Танфою, Мике и Карвелле. Равнедем небольшой военный совет. Возможно придем к каким-то определенным выводам. По крайней мере на это хочется надеяться. А если нет, то придется действовать, надеюсь, спровоцировать заговорщиков либо просто схватить мыно из пашина, после чего влезть к ним в разум. Идея кажется настолько хорошей, что я принимаюсь ее всерьез обдумывать. Потом вспоминаю о массивах данных, которыми располагает Тадеш, и понимаю, что он вполне мог защититься от подобного. Пожалуй, даже если выяснится, что парень ни при чем, стоит пересмотреть систему работы с информацией и хранилищ палача. Нужно несколько человек, которые будут контролировать друг друга, гарантируя полную прозрачность процесса. Размышление прерывает звук открывающейся двери. Первой ко мне явилась Мика.